Глава 997. Бог азартных игр Дуэйн. Основные правила техасского холдема весьма просты. Для сбора любой комбинации из пяти карт пользуются двумя закрытыми и пятью общими картами, и у кого на руках сильнее комбинация карт, тот и выиграл. Общие карты раздаются в три этапа. Три общих карты, образующие флоп. На первом этапе четвёртая общая карта, называемая терн, на втором этапе И пятая общая карта, называемая «Ривер» на третьем этапе. На каждом этапе игроки могут сбросить карты «Флоп», пропустить ход «Чек», уравнять чужую ставку «Колл» или повысить ставку самому «Рейс». После всех этапов ставок игроки, оставшиеся в игре, показывают свои карты. Клейн вертел фишку в руке, гадая, улыбнётся ли ему удача в следующие несколько раундов. Правда, он всё равно не мог сказать, в каком именно раунде это произойдёт, потому что речь шла о простейшем быстром предсказании с посредственной точностью. Против обычных людей и потусторонних низших последовательностей при грамотном подходе такой метод игры вполне годится, но вот против полубогов ловить нечего. Победить потустороннего средней последовательности уже довольно сложно. Мне что, закрывать глаза перед каждым раундом и проводить полноценное предсказание во сне? В таком случае Дуэйн Дантес в итоге получит титул «Спящий бог азартных игр». Клейн мысленно вздохнул, он продолжал наблюдать за ходом раунда, сидя в сторонке. На данный момент он уже проиграл большой и малый блайнд, когда наступал его уход. И тогда клен заметил, что заместитель директора МИ-9 Йонас Келгуру успел проиграть 20 фунтов адмиралу Амириусу. Успешная взятка. Адмирал мириус видимо, понимает, что Йонас пользуется своими силами барона искажения, но может и не знать что заместитель директора МИ-9 полубог. Следующий раунд обещает быть интересным. Клиент стал самовнимательность, когда начался новый раунд. Он не проверил свои закрытые карты, когда Крупье вручил ему две новые, а положил металлическую фишку, которая игрался в своих руках на свои закрытые карты, сделав вид, что они собираются на них смотреть. После того, как ДВО сбросили карты, суровый и старомодный Америус Ревельт бегло взглянул на свои закрытые карты, отсчитав фишек на 5 фунтов, Он бросил их на середину стола, повысив ставки в пределах ожидаемого. Ещё один игрок сбросил карты, когда Махту равнял, и сразу следом Йонас Киллгор, человек с твердым характером, повысил ставку, бросив фишек сразу на 20 фунтов. Кельвин снова проверил свои закрытые карты, прежде чем поддержал ставку. После того, как последний игрок сбросил карты, Дуэн Дантес, не считая, схватил пригоршню фишек и кинул. Крупье, который подсчитывал фишки, Взглянул на них прежде, чем чётко объявить действия Дуэйна. 20 фунтов! Кол!» «Я думал, это 50 «Похоже, я всё ещё не очень привык к этим фишкам». Со смехом сказал Дуэйн Дантас, обладатель седых Бакенбарда и выдающегося темперамента. Но ещё 30 фунтов всё же не добавил. Никто не пошевелился. Снова на настала очередь и омирился Ревельта. Адмирал даже не взглянул на остальных игроков. Взяв пять десятифунтовых фишек, Он бросил их вперёд. «Ещё один раз!» Сохраняя полное спокойствие, он вёл себя так, словно заказывал чашку чёрного чая, однако из-за непередаваемого чувства превосходства и постоянного повышения ставок на префлопе за столом воцарился холодок. Подобные ситуации часто подразумевали, что у Адмирала Амириуса отличные закрытые карты, возможно, пара тузов или королей, или тузы-король. Махт решил сбросить карты, Йонас Кейлгор потёр свою высокую переносицу, огляделся вокруг своими тёмно-синими глазами и сказал «Колл!» Полковник Кельвин снова посмотрел на свои карты. После 10 секунд колебаний он решил сбросить карты. Дуэн с коснулся металлической фишки, лежащей поверх двух его закрытых карт, и улыбнулся. «Колл!» После префлопа в раздаче осталось только три игрока, затем Крупье выложил три общих карты на флоп в середину стола. «Двойка пики, девятка черви, король пики». Первым начал адмирал Амириус Ревельт. Он слегка наклонился вперёд и властно произнёс. 50 фунтов!» «Сразу же ставки на 50 фунтов!» Махт Кельвина остальные, включая играющих по какой-то непонятной причине чувствовали себя подавленными. Йонас Келгор слегка вздрогнул, но всё же схватил 50 фунтов и бросил в центр стола. Дуэн Денте взглянул на заместителя директора МИ-9, совершенно не обращая внимания на давление, А он с улыбкой сказал кол Услышав это, Кельвин повернул голову и кивнул Дуэну Дантесу с его тёмно-синими глазами, напоминающими ночное озеро, выражая своё одобрение. С его точки зрения, властная позиция адмирала Амириелса никак не влияла на человека, который пришёл проигрывать деньги. Крупье в красном жилете раскрыл четвёртую карту «Тёрн». «Девятка пики». Теперь в общих картах лежало три карты масти пики что значительно повышало шанс на получение флеша Но Адмирал Амириус по-прежнему не колебался, он спокойно подвинул вперёд стопку фишек. 100 Сто фунтов!» Йонос Киллгор постукивал пальцами по своим закрытым картам, демонстрируя неуверенность, но всё же решил ровнить ставку. Дуэн Данте снова взглянул на заместителя директора, сохраняя свою тёплую улыбку. «Кол!» На тот момент он ещё не видел своих закрытых карт, что вызывало у Кельвина некоторое беспокойство, он считал, что такой поступок переходит все границы, потому что ничем не отличался от выкидывания денег на ветер. Не то, что такой консервативный человек, как Адмирал Амириус, мог быть счасть приемлемым. И тогда Крупье раскрыл последнюю карту «Ривер». Двойка крести. Итак, общие карта на столе. Двойка пики, девятка черви, король пики, девятка пики, двойка крести. «Двести фунтов!» Адмирал Амириус категорически властным видом подтолкнул к середине стола стопку металлических фишек. Йонас Келгор сделал глубокий вдох, прежде чем толкнуть вперёд две стопки фишек. 500 фунтов!» Эта сумма составляла половину его предполагаемой годовой зарплаты. «Он пытается блефовать?» Кельвин и Махт приглянулись, уверившись, что бригадный генерал килгор ведёт себя как-то слишком откровенно, позволяя легко видеть себя насквозь. Нужно знать, что при игре в техасский холдом, помимо управления рисками и расчёты вероятности, большую часть времени приходится вести психологическую борьбу. Будь то язык тела, выражение лица или манера повышения ставок, они легко позволяют выявить скрытые карты игрока. Конечно, хорошие игроки умели использовать подобные тонкости для введения противников в заблуждение. Дуэндентес окинул взглядом Келгора и рассмеялся, затем, оставаясь верным себе, сказал кол. Амириус поднял руки, готовясь столкнуть в середину стола все свои оставшиеся фишки, чтобы вынудить своих противников сбросить карты. Но осёкся, на его невозмутимом лице появилось торжественное выражение. После нескольких секунд молчания он спокойно произнёс «Колл!». Наконец настало время раскрыть закрытые карты, чтобы сравнить комбинации каждого игрока. Адмирал Амириус первым перевернул свои карты, там оказались туз пики и десятка пики, Вместе с общими двойкой пики, королём пики и девяткой пики получался флэш, довольно мощная комбинация, которые превосходили только фулл-хаус, карео, стрит-флэш и флэш-рояль. «Теперь ваша очередь!» — обратился Амириус к Йонасу. Сначала Йонас открыл одну карту, король Буби, она составляла две пары с королём и девяткой из общих карт. Далее он взялся за свою вторую закрытую карту. В этот момент оставшиеся покерные карты на столе крупье в красной мантии помутились. «Пам!» Второй закрытой картой оказалась девятка крести. «Что?» Не удержались от крика махты остальные, не веря своим глазам. Йонас Келгор собрал в фулл-хаус девятки на королях. А это больше, чем флэш. «Мои извинения, фулл-хаус!» С улыбкой сказал Йонас, глядя на Амириуса. Затем он повернулся к Дону Дантесу. «Вы можете раскрыть свои карты!» «Мне и самому любопытно, что же у меня за карты». Улыбнулся Дантас, он взял металлическую фишку, лежащую на закрытых картах, и небрежно их перевернул. «А что?» Кельвин с остальными начали терять глаза. У дуэна Дантаса оказалась очень слабая пара закрытых карт, двойка черви и двойка буби. Но и в общих картах лежала мелкая пара, двойка пики и двойка крести. В итоге получилось самое слабое из всех возможных каре, но превосходящий любой full house «Хвала, леди!» С приятным удивлением Дойн Дантеса снял себя лунным знамением, словно удивился больше всех. «Интересный раунд!» Амириус начал растерялся, а затем тихонько хлопнул в ладоши. Йонас Келгор пристально посмотрел на Дойна Дантеса и со смешком выдохнул. «Я никак не ожидал, что в итоге выиграете вы!» Клейн стер с улыбкой со своего лица, и мысленно проворчал. «Я заслужил эту победу. Адмиралу Амириусу нравится оказывать давление на других, но по сути он не полагается на свои потусторонние способности для жульничества. Что касается тебя, то ты сосредоточил своё внимание потусторонние силы на Адмирале Амириусе, игнорируя меня. И, наконец, на самом деле в карты с тобой играл победитель Нуни. Даже не глядя на свои закрытые карты, было очевидно, что он полагался исключительно на удачу». В тот момент, когда он положил свою фишку на закрытые карты, Клейн уже поменялся местами с Сануни. Хотя полковник Кельвин велел ему намеренно проиграть тысячу фунтов, Клейн решил урвать куш, когда увидел Йонаса Келгора. Не потому что он не мог расстаться с деньгами. Напротив, его основным мотивом было привлечь внимание этого полубога Медевить, он хотел познакомиться с ним поближе и наладить отношения. Только так Клин мог получить возможность узнать о Йонасе Келгоре как можно больше, чтобы впоследствии совершить нападение на него. В конце концов, он был полубогом. Чтобы справиться с ним в Бэкленде, требовалась достаточная осторожность. Он бы предпочел отказаться от операции, если ему не будет хватать уверенности в успешности убийства или выманивания его из Бэкленда. В противном случае он неизбежно раскроет себя, оказавшись в окружении полубогов и даже ангелов Бэкленда. В последующих раундах Клин как выигрывал, так и проигрывал. В итоге он не только сохранил свою тысячу фунтов в виде фишек, но и выиграл ещё почти тысячу фунтов. Во время этого процесса Кельвин давал знаки Дантесу, чтобы тот проиграл, но был ошеломлён нелепой удачей последнего, которая сделала его непобедимым. А после окончания игры к Дойну Дантесу подошёл её на Скиллгор.